Но скажу тебе, Йоэль, это была месть труса. Если ты хотел эту женщину, ты должен был за нее бороться. А если она стала тебе чужой, должен был оставить ее тогда же или в любой другой момент. Но ты не сделал ни того, ни другого. Ты тихо выходил из ее комнаты и отправлялся в детскую к Айтану. Ты говорил, что как раз в ту пору почувствовал, что встретишь меня. Я знал, что ты придешь в мою жизнь еще до того, как ты пришла на самом деле. Знал и терпеливо ждал, пока в мою жизнь не вошла ты и твое тело. Но ты ушел, Юль. Закрыл свой счет, поставил точку и победил, победил всех, меня, себя, миру, своих детей. Доволен ли ты ёль? Этого ли ты хотел? На это ли рассчитывал? Ведь тебе и в самом деле удалось затея обмануть всех и устроиться так, как тебе удобней. Надо сказать, ты всегда умел устраиваться. В своё время тебе удалось обмануть даже фашистов. Хотя получилось это не намеренно со страха ты хотел жить так ты мне сказал тогда во время войны твое желание жить, было столь сильным, что ты выжил бы в любом углу, в любом месте, в любом пространстве. И это давало тебе силы ослушаться даже твоего отца, считавшего, что раз власти объявляют что-то, а объявили они приказ, чтобы в течение десяти минут все евреи собрались на площади, то долг каждого повиноваться. Ты отказался повиноваться даже после того, как отец произнес длинную речь, что всем, в том числе и нашей жизнью, распоряжается всемогущий Бог. И не надо ни спорить, ни бояться, и не надо отчаиваться. И ты, Йоэль, тащился, подталкиваемый сзади своим братом, вниз до самого конца улицы, зажатый между своим отцом и матерью, а там, так ты рассказывал мне, Там ты начал уменьшаться. Ты рассказал мне об этом только мне. Даже Нере не понять было этого Нере, нере дочери Берковичей с двери, внучки Берковича из Рожпины. Только мне. рассказал мне это. И то, как ты стоял там, на улице, полураздетый, без пальто, без шапки, весь дрожа, а вокруг были немцы. Они наводили на тебя ужас, потому что ты знал, их удары обрушатся на тебя еще до того, как ты доберешься до железнодорожной станции. И смерть, смерть придет к тебе внезапно. Как она настигла и пришла к Абрамилю, Ильягу, Кахароны, Мойшали, Клэблу. Прости, Йоэль, прости, если я кого-нибудь забыла в этом длинном списке твоих друзей. Ты рассказывал мне, Йоэль, и я видела своими глазами тебя в этой толпе бредущих на смерть людей. Ты тащился среди них, и с каждым твоим шагом твой страх перед немцами этими людьми, как их называл твой отец, рос и увеличивался на все Божье воли говорил твой отец но ты ты не хотел смириться с Божьей волей. Ты объяснял мне это тем, что чувствовал тебе еще нужно встретиться со мной со мной, который будет ждать тебя, У Кенерета в районе Гемел. И это знание, это убежденность, это чувство дало тебе силы вытерпеть тот час, пережить его и напрячься, чтобы найти из него выход. Когда ты произнес это, я невольно рассмеялась. Так я была тронута твоими словами. «Даже не сразу осознал неуместность своего смеха в эту минуту, но ты понял мой смех и простил его без слов. Просто продолжил рассказ, как ты возвал к Богу и попросил его сотворить чудо, и чудо произошло».